Глава 6 «Куть, куть, куть! Иди сюда, псина блохастая!» Прицеливаюсь и со всего размаху от всей души запечатываю в лоб волчаре, удачно подставившему свою голову тяжелой смоляной шишкой. Грамм 200 не меньше. «На! Чего нравится?» Интересуюсь я у трясущего башкой зверя, явно опечаленного встречи с метательным снарядом. «Ну так подходи, не бойся, у меня еще есть!» Со злорадной улыбкой подкидываю в руки очередную шишку. Снизу донесся обиженный вой, а волчар отбегает немного в сторону от дерева, чтобы я не смог до него добросить. Нет, не угадал, шавка облезлая. Размахнувшись со всей силы, пуляю снаряд в зверюгу. Эх, в этот раз попадание не такое удачное. Шишка лишь слегка шеркнула по серо-бурой шерсти спины матерого волка и ускакала куда-то в траву. Жаль, очень жаль. Но, к большому моему сожалению, никаких других возможностей насолить трем волкам, уже довольно долгое время кружащим под моим деревом, в ожидании, когда я свалюсь и утолю их голод своим чедушным тощим тельцем, нет. О чем это я? Усаживаюсь поудобнее на толстую ветку, опираясь о могучий не меньше трех моих охватов ствол дерева, на котором я сижу уже неизвестно сколько времени. Откидываю голову назад и прикрываю глаза. Похоже, моя бесконечная удача от меня отвернулась окончательно и бесповоротно. Вот на кой черт я согласился на эту прогулку? Да еще и поперся через лес. Не успел я отойти от того, что чуть было не рухнул во враг, только чудом не иначе выбрался, как встрял в новые неприятности. Эти самые в количестве трех штук, строжащих мой дуб, или как он называется. Да, собственно, плевать. Главное, что не успел я отойти от препятствия, которое не смог преодолеть. Как у меня за спиной нарисовались три громадных волка. Нет, я, конечно, в курсе, что волк-зверь осторожный и с людьми старается не связываться. Типа человек-царь природы, все дела. Ага. Только вот местным экземпляром вымахавшим с хорошего такого теленка, об этом, видимо, сообщить забыли. По крайней мере, мой вид их нисколько не впечатлил. Мне даже кажется, что они улыбаться начали, когда поняли, что я нифига не в состоянии от них смыться. Благо, хоть по деревьям лазить умею, только это и спасает. Но опять же... Прыгают они здорово, но вот залезть, как я, цепляясь за толстые наросты, коры, похожие на сосновую, не в состоянии. В общем-то, мое сидение на дереве проблему вряд ли решит. Сколько я уже так маюсь? Часов шесть, не меньше. Потому как солнце давным-давно выбралось на небо, разогнав хмурую пелену туч и перекрасив все вокруг в веселенький изумрудный цвет. Думай, голова, карту куплю В рукопашную с одним кинжалом против трех волков-мутантов, каждый из которых в холке с меня ростом почти, Не, я, конечно, не считаю себя умным, но не до такой же степени я дебил. Да и трезвый опять же. Поневоле вспомнишь про арбалет, улетевший во враг вместе с мечами. Никаких проблем бы сейчас не возникло. Расстрелять с пятиметровой высоты и все. Но чего нет, того нет. Но сильнее всего меня бесит тот факт, что способность перекидываться в зверя, ни разу не подводившая в пьяных драках, сейчас не работает. Неужели нужно спиртом заправляться, чтобы оборотнем быть? Да не, ерунда какая-то. Надо думать. Что имеем? Ничего. 11 арбалетных болтов, которыми не из чего стрелять. Кинжал и все. Эх, сейчас бы как в какой-нибудь книге. Раз, вырубить ложи кинжалом. Два, и шнурок вместо тетивы. Кстати, шнурок имеется, в куртке по нижнему краю вставлен. Вот только, боюсь, такая тетива не даст нужного натяжения, чтобы пробить кожу матерого волка. А мне троих нужно завалить. Максимум ранить смогу, но это еще хуже. Так есть хоть и небольшой шанс, но все же дождаться, когда волки забьют на безволосую обезьяну, не желающую спускаться на землю и отправиться на поиски другой добычи. Главное, чтобы я тут от жажды и голода не сдох, пока они попеременно будут бегать подкрепляться. М да а кушать-то хочется все сильнее. Сидеть и ждать – не лучший вариант. Открываю глаза и поднимаюсь на ноги. С деревом мне действительно очень и очень повезло. По веткам можно бегать, не боясь свалиться вниз. Так что у нас там на земле творится? Сидят, сволочи. Притом все трое с той же стороны дерева, где и я. Хотя что бы мне дало, если бы они с другой стороны сели? Ничего. Убежать на двух ногах от волков по лесу? Проще уж просто прыгнуть с верхушки дуба колдуна. нога отбивную заказывали. Солнце начинает уже немилосердно жарить. Да еще и после дождя испарения влаги. Дышать довольно тяжело, как будто на болоте. И ветра не дуновение. Зато, когда из оврага выкарабкивался, шквал налетал. Уф. Вытираю испарину рукавом своего грязнющего балахона со лба. Жарко. Пить хочется. Жрать хочется. Да еще эти псины блохастые. Раздраженно срываю пару шишек и со всей дури кидаю в замерзших неподвижно волков. Хм. Ни разу не попадаю. Приучил быть наготове. Ну и хрен бы с ними. Стаскиваю колчан с бесполезным в данный момент болтами и кладу его около ствола. Туда же летит и мой балахон. Жара становится слишком сильной, а воды нет. Ну, мудак, что ж теперь? Хоть бы флягу какую додумался одолжить у Йорика, так нет же. Поперся налегке. К списку вещей, которые мне нужно будет раздобыть, чтобы собрать походный рюкзачок, дополняется еще одной позицией. А, да и рюкзачок туда же. То бишь его тоже предстоит раздобыть, потому как у меня ничего не имеется. Надеюсь, что трех серебряных монет, выданных барменом, хватит, чтобы чутка затариться в том самом селении, до которого еще предстоит добраться. Придумать бы, как совершить этот подвиг. Вообще красота бы была. Но идей нет. Или настолько я тупой, что не вижу очевидных вариантов. Блин, чешется все из-за грязи. А еще говорят грязевые ванны лечебные, ага. Самих засунуть и потом не давать отмыться. Чесываясь в разных местах, медленно бреду по ветке, разминая конечности Может рогатину замострячить? Вон и ветка подходящая растет почти в мою руку толщиной Да и развилка на конце имеется Я уже начинаю примеряться как буду строгать сук кинжалом Для начала не мешает его отделить от дерева И раз! Угу! Сделал я себе рогатину, как же! Кинжал вгрызается буквально на пару миллиметров в кору и отскакивает обратно Зашибись! Я таким макаром только сук буду месяц перерубать, а его ведь еще обстругать надо. Плюнув на бессмысленное занятие, начинаю бродить туда-сюда, пытаясь родить хоть какую-то идею. С каждой минутой все сильнее хочется пить. Поднимаю голову вверх, как обычно, закон подлости. Всю ночь лил дождь, а сейчас на небе не облачко. От того, чтобы получить тепловой удар, спасает только довольно густая тень листвы. Черт. Состояние начало ухудшаться с какого-то перепугу. Простываю, что ли? Только этого еще не хватает для полного счастья. Во рту пересохло так, что язык превратился в наждачку и буквально скребет по небу. Да и озноб начинается, руки немного трясутся. Не хватало еще с лихорадкой свалиться. А ведь мог вполне подцепить какую-нибудь заразу, пока в потоках грязи барахтался. да не было печали, купила баба порося. Даже не знаю, что лучше, сдохнуть от банальной простуды, боясь спуститься с дерева, Или быть растерзанным волками, не за понюх табака. А есть еще вариант откинуть коньки из-за обезвоживания и голода. Да и солнышко начинает припекать все сильнее. Это у меня тут в пяти метрах над землей еще ничего, свежо. А внизу, смотрю, туман начинает подниматься. Уф, все, куртка долой, как и рубашка. Надеюсь, комаров здесь нет. Хотя у меня вместо крови спирт уже, наверное, отравится. Эй, шавки, вам там не жарко? Подхожу к краю сука, по которому брожу и смотрю на своих тюремщиков. «Водички не принесете?» Волки все так же сидят полукругом, только повываливали языки из пасти. Жарко им тоже. не люди вы, животные!» Осуждающим тоном начинает отчитывать местных санитаров леса. «Я тут, понимаете, от жажды и жары подыхаю, а вы даже воды не можете принести немощному. А? Звери вы!» Заканчиваю свой монолог. «Самый крупный из зверей с красными подпалинами вдоль хребта» только сейчас замечаю нетипичную окраску, лениво поднимают голову и прищуривает глаза. Можно подумать, понимает, о чем речь. Хотя вполне возможно. Я же вот могу, точнее мог, в зверя превращаться. Чего бы не быть волкам, который понимает человеческую речь. Вот только от моих кривляний эффект нулевой. Ничего нет хуже, чем сидеть и ждать. Особенно если тебя бьет озноб, и есть все шансы, что ты подхватил лихорадку. А ближайшие врачи... Интересно, в этом мире есть врачи? Да есть, конечно, только они, наверное, какой-нибудь магией лечат. Солнце вроде греет, ветра нет, а я начинаю мёрзнуть. Похоже, температура всё-таки поднимается. Блин, нахуй, е... Только мат в голову лезет, ничего больше. А ещё сильно хочется пить. Уже даже слюна не выделяется. Попробовать расковырять кору, что ли? Может, хоть сок добуду? Жаль, тут нет берёз. Проблема бы решилась в пару взмахов кинжала. Листву пожевать, что ли? Хуже уж вряд ли станет, потому как хуже некуда. Только одеться сначала, а то прям дрожь пробивает. А мурашки по всему телу голопом скачут. Тут и градусник не нужен, температура поднимается, точно. Печально, чего уж. Трясущимися руками натягиваю на себя вещи. Только это не шибко помогает. А зно пляж усиливается. Что ж так резко-то? Пот льет градом, а мне холодно. Костер бы сейчас. Костер. Огонь. Вот я затупок. Звери боятся огня. Пору разогнаться и долбануться башкой о ствол дерева. Это ж надо забыть элементарные вещи. Давно бы уж мог избавиться от нежелательных гостей. Ребят, вы там не скучаете? Хоть с волками поговорить, заодно и проверить. Вдруг все же решили оставить меня в покое. Ну ничего, сейчас я вас развлеку. Не расходитесь, шоу будем устраивать. Куда там? Звери даже голов не подняли на этот раз на мои выкрики. Сдохли, что ли? Да нет, шевелятся козлы безрогие. Но видно, что и им несладко приходится. Языки свешены чуть не до земли. Да и вообще как-то паникли. Жара. Хорошо, им тепло. А я вот мерзну все сильнее. Так, с костер. Труд и огнев у меня имеются? Имеются. Хлопаю на всякий случай по карманам, мало ли потерял, когда смывался от волков. Но нет, все на месте. Что уже не может не радовать. Осталось найти дрова. Ммм, сложный вопрос. Это на земле сухой кустарник, хворост, валежник, да и просто сухая трава сгодится. Вот только сильно сомневаюсь, что эти зубастые твари дадут мне возможность спокойно спуститься и собрать хворост. Нет, спуститься-то они мне дадут. Ага, еще и спасибо скажут за сытый вкусный обед. Но лично я против такого. Мне их рожи не нравится А я еще и должен отдать свое тело на растерзание. Хер дождетесь, мне мое тело дорого как память, ага. Так, дрова. Ну, на моей ветке что-то не попадалось ничего сухого. Зеленое все из бронированной корой. Хм. Придется повыше залезть, попробовать, что в моем состоянии не самое простое дело. Слабость с такой силой, что уже и на ногах стоять могу лишь усилием воли. Надо бы поторопиться, а то сдохну раньше, чем приведу свою гениальную идею в исполнение. Нет, ну это, конечно, надо умудриться, простыть на трезвую голову, лишь 10 минут поболтыхавшись в воде. Везет мне, ага, как утопленнику. Ладно, слова словами, дела делами. Задумчиво я осматриваю могучий ствол дерева прямо перед собой, одновременно кутаясь в свой балахон, желая хоть немного согреться Надо сказать, сырой плащ, хоть и слегка высохший на солнце, греет неплохо Да и лезть на дерево в нем не очень удобно Мешать будет исковывать движение Недолго думая, скидываю плащ и колчан с болтами под ногами Проверяю, чтобы с куртки не торчали никакие шнурки во избежание, так сказать, непредвиденных зацепов и падений Поправить кинжал за поясом Несколько секунд думаю, может и его оставить Но нет, хрен его знает, вдруг какие-нибудь совы особо злые живут. Так-то, судя по размерам дерева, вполне возможный вариант. Ну или змеи гигантские. Угу, с каждой секундой мне все меньше кажется такой уж и хорошей идеей подниматься выше по дереву. Нет, сов я не боюсь, птица и птица. А вот змеи, пусть даже и не гигантские, а самые обычные, бррр, только представил эту склизкую, извивающуюся ядовитую тварь, как по коже пробегает встречная волна мурашек. Только гораздо крупнее, чем вызванные ознобом. С детства не переношу на дух всяких там змей, ящериц и лягушек. Ладно, оставить рефлексию. Сдохнуть я всегда успею. Так, сага. Нахожу выступающий кусок коры и хватаюсь рукой за нее, параллельно высматривая следующую опору. Лезть, в принципе, не так уж и много. Метра три. Но в моем нынешнем состоянии это целый километр, не меньше. Острые пластинки, из которых состоит кора, режут кожу на ладонях не хуже лезвия бритвы. Из ранок сразу начинает сочиться кровь, но боли я практически не чувствую. Меня и без того штормит нехило. В глазах муть непонятная. Так, надо найти следующую опору. До да, сука остается совсем немного. Подтянуться, и я смогу за него ухватиться. Кажется, вот этот нарост должен меня выдержать. Мотаю головой, пытаясь отогнать головокружение. Черт, температура, походу, начинает шкалить серьезно. Уже и тошнота к горлу подступает. Черт, как не вовремя, а? В глазах начинает двоиться, правая рука, которой я держусь за выступ, коры, уже немного онемела, а я все никак не могу найти, за что перехватиться. Пальцы разжимаются, но все же в последний момент мне удается схватиться за тот нарост, который приметил перед тем, как меня начал скручивать приступ лихорадки. Пальцы хватает что-то липкое и податливое, которое тут же начинает вываливаться из кулака, как будто сжимаешь мокрый песок. Правая рука уже отпущена, начатый рывок не дает снова поймать равновесие и прижаться к стволу дерева. «Смола! Как глупо!» — мелькает мысль, пока я лечу спиной вперед к подножию дерева великана. Руки судорожно сжимаются в кулаки, правая хватает воздух, а вот в левой, под смолой, уже выдавившейся по сторонам, оказывается что-то твердое, наподобие камня с плавными краями. «Посмотреть во время короткого полета я, само собой, не успеваю». Только чувствую легкое покалывание в ладони, будто электрический разряд пробирает. Похоже, ощущаешь, если замкнуть языком контакты на батарейке аккумуляторного типа. Ну, от телефона, например. Падать не так уж и страшно. Метров 8 всего-то. Если бы не волки, так и сидящие внизу, вполне реально отделаться легкими ушибами, если повезет. Ну, или переломом позвоночника. Как повезет. Как-то со второго этажа сорвался, пытаясь через окно попасть в общежитие, уже закрывшее свои двери на ночь, только ногу подвернул. Но сейчас я лечу не вниз ногами, а очень даже плашмя спиной. Любой торчащий вверх сук или достаточно толстый ствол деревца, и я превращаюсь либо в бабочку на булавке энтомолога, либо в неподвижное парализованное тело. В любом случае зверюги только спасибо скажут за обед с доставкой под самую морду. М да жил грешной и помер смешно. Ну, хотя бы волки сыты будут. А то, что один баран не целый, так кто не беда. Правильно, Юрик говорит, кому и он нужен? Знаете, что дуракам везет? угу Мое падение оканчивается приземлением на что-то мягкое, которое тут же рванулось в сторону, закрутив меня вокруг оси. И лишь после этого я встречаюсь рожей с мягкой листвой, полусопревшей лесной подстилки. Это ж надо было приземлиться точнехонько на хребтину одному из волков. Но спасибо тебе, доброе животное, уберег от превращения в кусок мяса. Сомневаюсь, что мне это сильно поможет, но разлеживаться я не собираюсь. Чуть толкаюсь руками от земли и с низкого старта ухожу в ковырок. Звери, они есть звери. Долго думать не будут. Бросятся сразу, когда их мозга дойдет, что это тут такое приземлилось. Не знаю, что меня заставляет попытаться снова перекинуться в другую и ипостась, но по левой руке будто огнем обдает. И мне удается перекинуться в зверя. Я даже сам не понимаю, как это получилось, и спросить не у кого. Да и не до вопросов сейчас Прыжком разворачиваюсь в сторону из голодавшихся волков Которые даже не подумали менять свои планы на мой счет И то, что теперь перед ними не человек, а почти такой же, как и они, зверь Нисколько их не смущает Стоят полукругом, оскалив клыки Задние ноги напряжены, в глазах плещется нечеловеческая злоба и голод И не надо на меня так смотреть Мысленно ухмыляюсь и обнажаю свои клыки Которые явно превосходят по размеру зубки моих оппонентов Это они думают, что я их обед У меня другое мнение. И да, я чертовски голоден. Мой оскал сбивает решимость с волков. Один из них даже пытается сдать назад, только вот ни разу он не угадывает. Стоять и смотреть или там рычать мне лень. После превращения от лихорадки не остается ни следа, а поэтому я полон сил и злости. Продержали меня на жаре шесть часов. Короткий прыжок к ближайшему волку и схватить за шею, смыкая клыки и чувствуя, как фонтаном, Из перебитых артерий солоноватая кровь стекает в желудок, утоляя жажду и голод. Я сильнее и быстрее, и я почти человек, а значит, не уйдет никто. Эх, хорошо, и жизнь прекрасна. Особенно, если ты сыт, здоров и, наконец-то, вернул свою способность превращаться в зверя. Кстати, так и не понимаю, что произошло. Мне кажется, что это как-то связано с той штуковиной, которая у меня в руке была, когда я падал. Ну, в кулаке я сжимал. Камешек вроде. Искать его среди раскиданных вокруг дуба, служившего мне убежищем останков, волков, пошедших мне на обед, ужин и завтрак в одном флаконе – дело бесполезное. Поэтому и не заморачивался. После того, как я разобрался с волками, забрав балахон и колчан с арбалетными болтами, сразу же выдвинулся в путь. Ну и вон нафиг, еще какая-нибудь хрень случится. Не, хватит с меня ночных приключений. Больше я из бара не ногой. У гнома хорошо, тепло, есть что пожрать, выпить, да и поболтать можно. Ну или подраться. Притом там я явно имею неплохую фору перед противниками. А здесь каждый так и норовит грохнуть бедного оборотня. Ну его нафиг. Через овраг, кстати, перебраться удалось без проблем. Метрах в ста от того места, где я намусорил, утилизировав волков, валяется дерево. То ли корни подмыло, то ли ветром завалено. Но аккурат через весь овраг мостик получается. По нему и прошел. Эх! Хорошо. Солнце светит, правда, уже к закату клонится, но зато же спала. Дышится легко, птички где-то поют. А главное, я снова в полном порядке. Жалко, что трофеи потеряны, ну, ничего. У меня еще три серебряка имеются. Надеюсь, в этом самом селении найдется какая-нибудь гостиница или как там, постоялый двор, чтобы по-человечески отдохнуть. По моим прикидкам, идти мне остается чуть больше километра. Если я, конечно, не заплутал. Так, в мечтах о мягкой постели, выхожу на окраину леса. О, дорога! Значит, не ошибся. Мне дальше по ней топать. Втягиваю носом воздух. Запах дыма. Но это понятно, жилье поблизости. А вот то, что примешивается к нему, мне не нравится. Разлагающиеся человеческие тела. Сладковато-приторный вкус, вызывающий тошноту. Хоть раз учуешь, никогда не забудешь. Странно. Немного подумав, снова исчезаю в лесу, но далеко не отхожу, чтобы дорогу держать в поле зрения. Не нравится мне такой антураж, ой, не нравится. Скрадывая шаг, но оставаясь все же в человеческом теле, направляюсь в сторону источника запаха. Интересно, почему я до того, как выйти на дорогу, его не чуял? Путь занимает минут 15 и оканчивается на краю огромного поля, где и раскидывается нужное мне селение. Что-то мне резко перехотелось туда идти. Высокий частокол из заостренных бревен, несколько сторожевых башен, я насчитываю штук пять. Поверху стены бродят люди, закованные в тяжелые латы, на вроде тех, что были на человеке из той компашки, что повстречались мне в лесу. Ага, которые ведьму хотели сжечь, а я помешал. юрик вроде говорил, что селение маленькое, мол, крестьяне в основном, а тут больше похоже на укрепленный лагерь. Может, промахнулся это другое? Не знаю». В принципе, ничего такого страшного вроде бы и нет, но вот моя интуиция прямо воет, что мне туда нельзя ни в коем случае. Пытаюсь высмотреть источник трупного запаха, но ничего такого не вижу. Еще раз принюхиваюсь, дым чую, а вот запах разложения уже исчез. Может, на дороге где-то тело валяется, а я тут напрягаюсь. И вообще, ну это же средневековье. Мечи, оборотни, колдуны. Само собой, люди будут стараться укрыться за чем-нибудь солидным, типа крепостных стен. Накручиваю я себя, ой, накручиваю. Понаблюдав еще немного и не найдя ничего странного, хотя для меня сам факт того, что я нахожусь в мире, где в ходу холодное оружие и живут всякие там орки, уже бред сивы кобыла, возвращаюсь на сотню метров назад по лесу и продираюсь сквозь колючий кустарник. Выхожу на дорогу. Топ-топ. А дорога-то получше, чем в оставленном мною мире. Раз вцать. Ровная, бесколдобинная ям выложена плитником, подогнанным так, что даже зазоров между плитами не видно. Магией, что ли? Но идти приятно. Стоять! Кто такой? По какой надобности? Из окна рубленной башни, возвышающейся прямо над тяжелыми, из толстых досок, укрепленных стальными пластинами, раздается громкий бас-стража, разглядеть которого не удается из-за неудобного угла обзора. Я иги Мне нужно господину задрав голову вверх отвечая спрашивающему одновременно вспоминая как же зовут того чувака к которому меня направил юрик к господину рахи наконец то вспоминая нужное имя по торговым делам но ну, не буду же я говорить что мне тут драгоценности надо забрать к господину рахи говоришь переспрашивает обладатель зычного баса именно так все так же задрав голову подтверждаю предыдущие показания писить начинает задержка заходи Короткое разрешение, и тяжелые створки начинают расходиться в стороны, пропуская меня внутрь. Уже входя в открывшийся проход, понимаю, что я забыл спросить название селения крепости.